Вглядевшись в полное непоколебимого мужества лицо старухи, в ее ясные глаза, секретарь был потрясен ее решимостью. «Убежите?» «Да, сэр!» Бетти кивнула, и в этом кивке, в твердожатых губах, была такая решимость, в силе которой сомневаться не приходилось. «Ну, полно, полно! Это надо еще обдумать!» Спешить некуда. Попробуем сначала разобраться во всем как следует, а потом решим, что делать. Не сердитесь на меня. Но ведь по годам я вам в прабабушке кажусь. Вы, голубчик, рассудите сами. Ремесло у меня тяжелое, неприбыльное. И если б не хлюп, давно бы я бросила работу. Так. Но она кормила и меня, и питомцев. Теперь, когда я осталась одна, когда даже мой правнук Джонни тот ушел... Лучше бы мне быть на ногах побольше, чем сидеть все время у очага, до складывать белье. Я ведь знаю, и вы тоже знаете, что ваши хозяева всем бы меня обеспечили, если бы мы такое между собой допустили. Королева прожила бы остаток дней. Но ведь мы такого не допустим. Ни я, ни близкие мои с роду чужими щедротами не жили. И если бы меня теперь склонили на это, я предала бы и самое себя, и детей своих покойных, и внуков. Ну, может случиться так, что это будет вполне извинительно и неизбежно, в конце концов. А я, надеюсь, никогда этого не будет. И не потому, что гордость во мне говорит, нет, я не могу против самой себя идти. Я хочу своими силами продержаться до последнего своего часа. Вот и все. А уж хлюп. Хлюп только и будет мечтать, как бы ему поскорее выйти в люди и стать для вас защитой и опорой, как вы для него были с тех пор, как взяли из приюта. Уж на этот счет будьте покойны, сэр. Только пусть поторапливается, потому что годы у меня немалые. Но пока что я крепкая, и ни дождь, ни холод, ни дальние дороги мне не страшны. Уж вы будьте так любезны, поговорите с мистером и миссис Бофин, скажите им, о чем я прошу их и зачем мне это нужно. Секретарь понял, что с Бетти бесполезно спорить. И, придя к миссис Бофин, посоветовал ей не препятствовать решению Бетти Хигден. Хотя бы первое время. Миссис Бофин. Я знаю, вам было бы гораздо приятнее взять на себя заботы и о ней, но, по-моему, долг велит оказать уважение ее независимому духу. Миссис Бофин не устояла перед таким доводом. Они с мужем тоже всю жизнь были тружениками и, живя среди мусорных насыпей старого гармона, сберегли в чистоте свою бесхитростную совесть. Миссис Бофин тут же прошла вместе с секретарем в его кабинет.